Единственная тайна швамбрани. Степка Атлантида прислал мне еще в квосняковку записку. Здорово, Леха, было написано в ней. Первого приходи в гимназию. Будет открыто Един Т. Ох, и Лафа будет С. Гавря. Я долго расшифровывал. Это един-т-ша. И вдруг меня осенило. Един-т. Ша. Ясно. Единственная тайна швамбрани. Вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку.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 Хранительница тайны. Откуда же Степка узнал о Швамбране? Я решил поговорить с ним на чистоту. Степка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что Швамбраня и Атлантида могли бы стать союзными государствами. Стёпка встретил меня с ликованием. За лето он вырос и поважнел. «Ходишь — Ходишь? — спросил Степка. Хожу, — отвечал я. «Существуешь — Существуешь? — спросил Степка. Существую, — отвечал я и нерешительно спросил. — Откуда ты про ЕТШа узнал? — Подумаешь, откуда, — хмыкнул Стёпка